Секрет красоты возраста На берегу Невы женщина лет 50 принимала балетные позы. На ней был балетный костюм, юбка гофрированная, облегающий топик со стразами и бантами. Сверху все это было прикрыто белым тюлем. Наверное, дама когда-то занималась балетом, потому что позы она принимала специфические, сложные. Фотограф командовал, как встать, как присесть, как вытянуть ногу и повернуться к солнцу. И все снимал на профессиональную камеру. Это была фотосессия. А прохожие улыбались, но с легкой насмешкой. Некоторые глазели и смеялись. А добрые проходили мимо, опустив глаза. Женщина была не молода, осанка уже не та, да и лишний вес. Все это выглядело нелепо, комично. И неуместно. А тюль походил на обычную занавеску. А потом женщина ушла куда-то и вскоре вернулась в народном русском костюме, длинном красном сарафане, красивые белой блузки, кокошники. О, как прекрасно выглядела эта дама! Статная, высокая, сильная, и ножку в красном сапожке слегка выставила, а рукой уперлась в бок. Она мгновенно преобразилась. Хотелось смотреть и смотреть на нее. До того все было гармонично и красиво. И фотограф уже не кричал, не командовал, а только успевал делать снимки с разных ракурсов. На фоне синей невы и голубого неба с белыми облаками статная женщина в сарафане была ах, как хороша. Все любовались ею. Один и тот же человек может быть нелепым и смешным, когда делает то, что его не присуще. Например, в силу возраста. Или просто не его это одежда, не его манеры и ухватки. И не его окружение, не его люди вокруг. Он смешон и жалок в чужом костюме, в роли, которую пытается играть. В чужой и чуждой ему роли. А в своей роли, в своем костюме этот человек прекрасен. Среди своих, среди тех, кто его любит и понимает, он красив и гармоничен. Он по-другому двигается, говорит и выглядит. Он в своем платье. Не надо стараться быть тем, кем мы уже быть не можем. Чтобы не стать смешным, не надо играть роль, которая нам не подходит. Надо быть собой. Носить то, что соответствует нашему возрасту и сущности. И быть среди тех, с кем приятно быть вместе. Стоять на пуантах не надо. Надо твердо стоять на земле. Главное — вовремя переодеться и быть собой. Тогда будешь красивым и привлекательным, спокойным и уверенным. Это главный секрет красоты возраста. А может быть, вообще главный секрет красоты.